Мир перевернулся. Картинка перед глазами смазалась и поплыла. Лузгин будто в замедленной съемке увидел, как шагает вперед нечто, похожее на Мишу. А что-то вроде Котова валится на спину, изрыгая сноб пламени искр в небо. Черный клубок вылетает из кустов и сшибается с Мишиным подобием.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 раскрытой ладонью в переносицу. А ночной, ставший вдруг поразительно неуклюжим, опаздывал блокировать удары. С каждым попаданием он заметно сядал на землю, становился ниже ростом, будто Вовка вколачивал его в грунт. «Умница ты мой!» — с умилением подумал Лузгин. «Понял, что убивать не надо, но стоит. Заодно и потренируешься».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 Миша тоже валялся на земле, свернулся в клубок и закрыл лицо руками. Вовка изобразил почти балетное «па», высоко подпрыгнул. И Лузгин испугался, что заигравшийся вервольф проломит ночному висок ногой. Но не завершил движение. Лапа оборотня встала на землю рядом с ухом ночного. Вовка присел и коротко ткнул Мишу кулаком в голову. Ночной охнул и растекся по газону, как коровья лепешка. Оказывается, Лузгин мог уже и слышать. — Юнаша, позвал с веранды Котов. Он сидел, опираясь на ружье. — Я приношу вам извинения за бестактность, допущенную сегодня утром. Владимир, не сердитесь на меня! Честное слово, это было исключительно под урости. — Да ты вообще, я смотрю, по жизни какой-то мудак, капитан, — недовольно сказал Долинский. Грей понюхал бесчувственного Мишу и пришел обследовать Лузгина. Тот не без труда перевел тело в сидячее положение. Грей обдал его жарким дыханием, счел транспортабельным,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 Мы знакомы всего один день, а ты меня просто запугал своими выкрутасами. Ты привыкнешь, честное слово. Психиатру тебе надо. Я ходил, а он говорит, у меня белки нет. Может, он некомпетентный? Причем тут белка, мать твою? Грей подошел к оборотню и потерся о него боком. Вовка несмело провел рукой по загривку пса. Тот задрал морду. И Лузгин поклясться был готов, что увидел это, улыбнулся Вервольфу. На выстрелы приехала милиция. За калитку вышел Котов. Раздались веселые голоса. хлопнула крышка багажника «Волги» и проблема решилась. Слабо шевелящегося Мишу затащили Волоком в подвал уронили на старый матрас и прикрыли дырявым одеялом. Миша жаловался, что у него все болит, плакал и умолял спасти Катю. Похоже, Вовкины удары вышибли из вампира специфический ночной гонор. «Это нормально», — объяснил Котов, поймав удивленный взгляд Лузгина. «У них, пидорасов, завод короткий» пока крови не нажрутся. Вот как нажрутся, тогда бронепоезд не остановить, бьются до упора. Есть, конечно, исключения. Допустим, вожаки голодны, только злее. Слушай, а ты правда думаешь, что я маньяк? Вовка на кухне жевал колбасу и украдкой совал куски Грею, хрумковшему сухой корм. Долинский расхаживал вокруг дома и оживленно чего-то добивался по мобильнику сразу от двух абонентов. Причем, судя по лексике, с одним он беседовал, а с другим чисто конкретно перетирал. Долинский оставался в халате и шлепанцах, хотя на улице похолодало. Котов угощал Лузгина хозяйским виски и делился тонкостями охоты на вампиров. По его выходило, что все упирается в малочисленность ночной команды, нехватку фондов, постоянную многоуровневую секретность, а главное, недостаточность информации. Котов был серьезно зол на свое начальство. Ему не сообщали элементарных вещей. Он не знал, откуда приходят ампулы, с раствором соли серебра, то, что это именно серебро, капитан давно установил в лаборатории химзавода. Лишь этим летом он выяснил, насколько плотно завязаны все нити на ведущего городского психиатра, того самого доктора. Как анекдот, Котов вполголоса поведал Лузгину, что Долинский стоял в разработке. И, наконец, лето с полиграфическим боссом планировался серьезный разговор. Я думал, это он у них смотрящий. И собирался его раскрутить. И вот был бы номер. Историю про Вервольфа в Зашишевье Котов выслушал очень внимательно. Действия Лузгина одобрил и поклялся сделать, что возможно для Вовки. Хотя... Вдруг сказал он. Ну, найду я ему папку с мамкой. И что? Кому станет легче? Пацану надо побольше общаться. Это видно невооруженным глазом. А с кем? За Шишевские мужики Вовки не компания. Поселить его у Игоря на участке. ну тюрьма с золотыми решетками. Эх, был бы Вовчик на собаку похож. И что? — А я бы его к нам в ментовку пристроил. Котов заржал, но Лузгин так и не понял, сколько в этой шутке было от шутки. Подошел Долинский, хотел что-то сказать. И тут у Котова зазвонил мобильный. — Понял, оставайся на месте. Я сейчас все решу и перезвоню. Котов поднял глаза на Долинского. Клиент вышел прогуляться, кажется, прямо через дверь. Очень похож на мастера. Кто следит? Рубокоп, кто же еще? На ближайшей доступной крыше сидит с оптикой. Ты же его к невесте трахаться послал. Я сказал, он вот-вот кончит. И прямо с бабой на крышу. Он такой, Рубокоп. «Железный парень!» «Опять самодеятельность!» «Это наша работа, сударь!» Началась энергичная, но малосмысленная дискуссия. Обе стороны жаждали провести рекогносцировку самостоятельно. Котов ссылался на свой богатый опыт. Долинский нажимал на личные эксклюзивные возможности — Сошлись на том, что исследовать особняк пойдет Долинский, Котов будет страховать с улицы, Азыков продолжит следить за окрестностями и, если заметит мастера, даст сигнал. Лузгина, естественно, назначили дежурным по штаб-квартире. — Не хотите с собой Вовку брать? Котов замахал руками. — Молод, неопытен, в деле не проверен. «А кто вампиру морду бил?» Капитан надулся и сообщил, что Вовка — пацан, а они с Зыковым вампиров едят на завтрак, и, дай котову волю, от бедного Миши остались бы рожки да ножки. Долинский в это время спустился с веранды, и вслед за ним из дома, жуя на ходу, выскочили оборотень с Греем. Собаку Долинский отослал, а с Вовкой принялся беззвучно общаться. Потом Долинский ушел за дом. Вовка сел на траву и навострил уши. Несколько минут ничего не происходило. Лузгин попытался сосредоточиться и послать оборотню мысленный вопрос «Как дела?». Но Вовка с извинениями закрылся. Лузгин успел понять только, что мальчик напрягает все силы. Вернулся Долинский, растирая ладонями виски. Протянул задумчиво. «Да...» Потрепал Вовку по плечу и сказал. «Андрей, я говорил, что вас двоих нам Бог послал». «То-то...» «Капитан, поехали. Вова сзади на сиденье ляжет. Андрей, вы с Гареем на хозяйстве». Миша возникать будет, напомни, что ты не один тут. Он собак боится с детства. По местам, господа!» Лузгин, очень довольный завовку. показал язык в спине Котова и пошел на кухню. «Завтра утром, перед тем, как я пойду к мастеру, придется съездить за Мишкиной супругой», — донеслось с улицы. «Сделаем». А то, мало ли, как дальше вернется. Хочу знать, что эта сладкая парочка уже сидит в подвале. Андрей за ними присмотрит. Если беда какая, не дай бог. твой твой -тьфу, тьфу Адрес я у Михаила спрошу. Не надо. Ключи от квартиры, вот, и адрес известен. Я его паспорт забрал. Зачем? Привычка. В России человек без паспорта, как голый. Этот пидор, конечно, не человек, но все равно приятно гадости сделать. Ну, капитан, ты даешь. Заскрежетал стартер. Волга сначала не хотела заводиться, а потом взревела так, что снова залаяли собаки в округе. Лузгин подошел к телефону, снял трубку и тут сообразил. На дворе глухая ночь, а ему вдруг очень захотелось позвонить жене и сказать, что приключение скоро закончится, и он приедет домой. Как хорошо, когда есть куда вернуться. Из самой фантастической ситуации, из безумного переплета, из клубка неразрешимых проблем есть чудесный выход. Поехать домой. Конечно, если не рискуешь, притащить свои проблемы на хвосте».